Глава 11. В Восточной Пруссии. Наступление началось. Немецкий фронт на левом берегу Нарева был прорван в первые часы. 48-я армия круто свернула на северо-северо-запад и через Млаву и Дзялдова шла на Восточную Пруссию. Нужно было поспевать за событиями и усиленно пополнять фронтовую антифашистскую школу. Мы придумали новое амплуа для наших учеников, комиссары паники. Они должны были изображать отставших от частей или выходящих из окружения солдат, распространять слухи о приближении фронта и в удобных случаях просто кричать «Русские прорвались! Танки у нас в тылу!» и тому подобное. Несколько дней я провел у наступавших танкистов, подбирая свежих пленных. Главное было заполучить их нестриженными. На пунктах сбора в армейских тылах пленных сразу же нагло стрикли. А теперь уже не было времени ждать, пока отрастут обычные немецкие прически. Удалось собрать довольно большую группу. Вместе с кандидатами в антифашисты везли мы еще и троих раненых, чтобы сдать по пути в госпиталь. Ехали ночью. Госпитали, на которые я рассчитывал, уже снялись с прежних мест и двигались за наступающими частями. Искать другие не было времени. Я повез их в школу с тем, чтобы на следующий день о раненых позаботились бойцы из охраны. Добрались под утро. Беляев с просонья недовольно ворчал, я разозлился. Прошло всего несколько часов, как видел бой. Был среди тех, кто уже почти неделю наступал, без сна, без отдыха Наспех ели и пили. Наспех хоронили товарищей и снова спешили вперед. Усталые, заросшие, немытые, в шмельном азарте. Вперед, вперед! И хотя наступать веселей, чем сидеть в обороне, но зато и хлопотнее, труднее, тревожнее. Чаще приходится ползти или бежать под огнем навстречу смерти, рядом и на наперегонки со смертью. И в наступлении всегда больше убитых, раненых, и искалеченных. И тут даже выстрелов не слыхать, безопасное, сонное спокойствие. Тогда, кажется, впервые мы с Беляевым поругались. Раньше он бывал только приветлив, дружелюбен, предупредителен. Эту перебранку я, разумеется, не воспринимал серьезно. Очень хотелось спать. На утро опять нужно было торопиться. В тюрьме на очной ставке с Беляевым я узнал, что в тот день после моего отъезда он расстрелял троих раненых. Следователю он сказал, это были фашисты, антисоветские настроенные. Беляев, тыловой чиновник, всю войну просидевший в тылах, в политоделах, Летом 1944 года стал начальником фронтовой антифашистской школы. Не зная ни одного слова по-немецки, он полностью доверил всю учебную и воспитательную работу Ивану и мне, избавляя нас от административных и хозяйственных хлопот. Фронт двигался значительно быстрее, чем предполагалось. Когда я охотился на нестриженных фрицев Наши ударные группы, танки и мотопехота уже сминали немецкое сопротивление на границах Восточной Пруссии. В севернее Цеханува плавно холмистые равнины, пологие склоны. Под тонким снежным слоем бугрились клочья ржавой травы, поля и сечины ровными темными дорогами. То и дело хутора или маленькие городки, мутно или желтоватые черепичные крыши, серой пряжи голых садов. По всем дорогам вдоль и поперек шли войска – танки, автомашины, пушки, пехота, конные обозы. А навстречу плелись толпами пленные. Среди грязно-лиловатых войсковых шинелей все чаще виднелись темные мундиры железнодорожников, сиренево-голубые зенитчиков, серые трудовой повинности и разношерстная гражданская одежда – фольксштурмовцев. Когда я доложил Забаштанскому о возвращении из командировки, он сказал, «Только что получено сообщение. Казачьи дивизии из корпуса Осликовского с юга вошли в Восточную Пруссию. Наступают успешно». Я попросил немедленно командировать туда и Любу. Уговаривал, доказывал, едва ли не заискивал. Он был очень любезен, но таинственно многозначителен. Начальство считает, что женщин пока нельзя туда послать. Езжайте вдвоем с Беляевым, вы же друзья. Поехали на грузовом фордес В трехместный кабинет мы с Беляевым и шофер из новеньких, немолодой, подобострастный и суетливый, с ухватками бывалого левака. В кузове прикомандированный ко мне сибиряк Сидорыч, сорокалетний колхозник из-под Тюмени, коротконогий, плечистый, почти квадратный, серовато-русый, узкоглазый, молчалив, послушен, по всей повадке надежный бывалый солдат. Прикомандировали его ко мне совсем недавно. Он числился ординарцем, а фактически был охранником при новых уполномоченных Национального комитета «Свободная Германия», майоре Бехлери и лейтенанте графе эйн Мы въехали в Восточную Пруссию днем. На дороге только редкие одиночные машины. У самой границы, которая проходила по мостику и заснеженному оврагу, увидели всадников. Солдат из обоза на плешивой кляче трус, трусил, подогдав крючками тощие длинные ноги в неловко расслоившихся обмотках. Топыря огромные, заляпанные глиной ботинки. Впереди седла чемодан, плотно набитый, лопнувший, перетянутый веревкой и ремнями. Сзади приторочен большой мешок с торчащими кусками пестрых тканей. А померк пук сенов, завернутый плащ-палатку. Мятая, грязная, земли... землистая шинель. Серая, свалявшаяся ушанка. Самый, что ни на есть, заурядный обозник. Едет спокойно, не спеша, ничего не удивляясь. Едет по Восточной Пруссии. Рязанский или Орловский, или подмосковный приписник едет по Германии, как будто и не было 41-го года, немецких окопов у ленинградских застав и танков у химок, не было Сталинграда и флага со свастикой на Эльбрусе. Не было? Нет, было, все было. Но вот он едет по Германии, не апокалиптический всадник, не витязь, чудо богатырь не чапаем в черной бурке, а рядовой обозник с трофейным барахлом едет, как ничем не бывало. Все это я пытался высказать Беляеву, умиленный, растроганный так внятно ощутившейся реальностью, осязаемостью нашей победы. И настроение было торжественно веселое, но с напряженно-тревожным любопытством. Что же будет теперь? Еще раньше договорились, как только пересечем границу, отметим это надлежащим образом. Установив точно по карте линию, я скомандовал. Вот здесь, Германия, выходи все оправиться. Нам казалось остроумным именно так, встав рядом у куветов ознаменовать первые вступление на вражескую землю. Беляев таращился, будто сдерживая волнение, говорил с это такая застенчивая, не умеющая себя выразить мужская нежность». «Знаешь, я очень рад, очень, что вот сейчас, в такой день, такое событие, именно с тобой, с другом, что вместе, мы обнялись. Наш форт катил по немецкому шоссе, обсаженному ровными рядами деревьев. Под разъезженным снежком гладкий асфальт. Вскоре мы подобрали пятерых солдат, отставших от части. Молодые парни, один постарше, москвич с быстрыми воровскими глазами. Беляев заметил, пусть будут пока с нами, все-таки здесь Германия, а у нас, кроме твоего Сидорыча, никаких вооруженных сил. Первые прусские деревни... Грозь Козлау и Клянь Козлау горели. Шофер должен был держаться середины улицы. С обеих сторон жарко полыхали дома под черепичными крышами. Тлело и дымилось высокое дерево перед горящей церковью. Людей не видно. Несколько минут мы ехали сквозь огненный туннель по узкой кривой улице. Было удушнего жарко и страшновато. Сыпались искры, летели головешки. Беляев орал, то «Газуй, газуй, твою богомать, загоримся!» То «Давай, поворачивай, пропадем!» Выехали на площадь. В армейской повозке покуривали несколько обозников. Мы остановились. Тут что, сильный бой был? Какой там бой? Они текают, не догнать. И вольных ни одного не осталось. Значит, заминировали, подожгли. Кто? Немцы? Нет. Никаких никакихмин не было а аожли наши зачем а хрен их знает так сдуру усатый насупленный солдат с ленивой злостью сказано германия значит бей по чтоб месть была а где нам самим потом ночевать где род их власть второй печальный додел на пожар сколько добра пропадает у нас все голые и боссы а тут ж ждет без толку Беляев дровоучительно. Награбили фрицы во всем мире. Вот у них и много добра. Они у нас все жгли, а теперь бы у них. Жалеть нечего. Я подумал, что это просто неумная, неуклюжая попытка объяснить солдатам необъяснимую дикость. Такое просветительство, свысока, фальшивая, утешительная болтовня для народа были мне всегда противны. Зачем, говорит тот? вы что сам не веришь и знаешь, что слушатели не поверят, возразил ему, впрочем, без ожесточенности. «Не их, всегда жалеть надо, бессмысленные разрушения нам вредны, а не им». Проехали еще одну горящую деревню, нагнали на шоссе коровья стадов. В те дни по всем дорогам Восточной Пруссии бродили стада черно-белых коров, без пастухов, не кормленные, не Мучило и бесило сознание, там у нас, в сожженных, опустошенных деревнях, эти породистые, гладкие прусские коровы были бы сказочным сокровищем. Где-то на самом дне щемилась жалость к прусским крестьянам, оставшимся не то точно без крова, но и без, род... и без Родины, ведь уже тогда знали, что все забирает Польша и мы. Однако эта жалость была куда глуше – Отдаление, чем тоскливая злость от чудовищного, бесс бессмысленного расточительства здесь, когда такая страшная нищета там, на пепелищах приельминских, новгородских, смоленских, белорусских, украинских сел, везде, где огнем прошла война, да и там, где не прошла, а незримая, издалека высосала и кровь, и хлеб, где женщины пахали, впрягаясь в плуги, как бурлаки, где кусок сахара был дивным лакомством, и дети, глазастые, бледные до синевы, давясь, сживали землисто-черный, кисло-гойкий, черт знает из чего склеенный хлеб. Об этом говорили мы тогда, в первые часы на прусских дорогах. Беляев подакивал, но вдруг заметил впереди черно-белую корову, Азартом взвизгнул. «А ну, дави ее, дави!» Тупое рыво Форда сходу ударило в коровий бок. Но вида шофер все же был добрее начальника, приторвозил. Корова только пошатнулась, ревнула и неуклюже на трех ногах отковыляла через неглубокий квет в сторону, на поле. Беляев, выпучив глаза, отпихивал меня, влезая из кабины, орал. Эй, давай, стреляй, огонь, жаркое будет. Из кузова выскакивали наши пассажиры. Неспешно выбрался Сидорыч. Началась пальба. Черная корова на белом снегу в 40-50 шагах, мишень легкая. Но свалилась она не сразу. И упав на бок, еще поднимала голову. добивали выстрелом в упор. Потом долго, споря, свежевали тушу. Сидорыч и Быстроглазый, Мордастый и Москвич оказались специалистами. Поправляя друг друга, работали истово, сосредоточенным. И смешно, и противно. Добрались до вражьей земли, чтобы охотиться на корову. Но Беляев только отмахивался. У него появились, и как я раньше этого не замечал, начальственные интонации, Ты, мол, чудак, интеллигент, а я практически реально мыслящий человек, понимаю то, чего ты понять не можешь. К въехали в Найденбург. В городе было светло от пожаров. Сгорели целые кварталы. И здесь поджигали наши. Городок небольшой. Тротуары, обсаженные ветвистыми деревьями. На одной из боковых улиц Под узорной оградой полисадника лежал труп старой женщины. Разворванное платье, между тощими ногами обыкновенный городской телефон. Трубку пытались воткнуть в промежность. Солдаты кучками и поодиночке не спеша ходили из дома в дом. Некоторые тащили узлы или чемоданы. Один славоохотливо объяснил, что это немка, шпионка, ее застукали у телефона, ну и не стали долго чикаться. Беляев становился все энергичней, все деятельней. Его влекло в дома, которые выглядели побогаче. Он распоряжался увлеченным, даже бесстрашно В горевшем доме едва не угодил под обвалившиеся балки, когда тащил огромный гобелен с пастушками в АТО. В другом приказал взять часы в полтора роста, огромный фультяр красного дерева в виде башни. В третьем пианино. Везде брал тюками постельное белье, одежду. Возражать против этого я и не пытался. Дома были пустые, многие уже основательно разорены. Мы ходили по битой и грудом всяческой рухляди. Меня привлекали книжные шкафы и письменные столы. В доме окружного судьи обнаружил великолепную библиотеку. Огромные шкафы до потолка. Один философия другой – «История», третий – «Право», отдельные шкафы – «Наполеоника», «Росика», сотни книг русских писателей на немецком языке от Ломоносова до Шолохова. Был шкаф «Немецкая эмигрантская литература», издание «Тобаса» и «Генриха Манна», Райтфангерац, Леонгарда, Франка и другие. Большой стеллаж, фонотека, классическая музыка и записи речей. Кайзера Вильгельма, Эберта, Гинденбурга, Гитлера. В столе у судьи я нашел аккуратно подшитые в папках письма сына из английского плена, из Канады. Все это нужно было увезти нобеяев заставлял нашу команду носить пианино и боросло а яди не мог управиться все же наконец уговорил уругал его и часть библиотеки погрузили в кузов задача нашей поездки в командировочном предписании была определена так проведение политической разведки изучение политическое морального настроения населения противника выяснение деятельности фашистского подполья Значит, нужно, нужно было прежде всего говорить с людьми, с населением противника. Первый день в Пруссии был на исходе, а я видел только несколько трупов. Посреди улицы группа солдат обступила старуху в длинной плюшевой потертой шубейке, с облезлой горжеткой и в шляпке, обмотанной шалью как башлыком. Я выскочил из кабины, подошел. Солдаты настроены благодушно. влаждая лопочет чего-то. Зальдат, зальдат, гуд, гуд. Я заговорил с ней. Она смотрела испуганно, растерянно, недоверчиво. Отвечала невнятно, прерывисто. Я ищу дочку. Моя дочка с маленькими детьми. А все карточки у меня. Они голодные. Потом более связно объяснила. Она и дочь вдовы. «Муж дочери погиб в Африке. Мы очень бедные. Где ваш дом? Идемте, я отведу вас». Пошла торопливо, но неуверенно, испуганно оглядываясь. «Мы бедные. У нас ничего нет. Дочка больная. Мы ничего дурного вам не сделаем. Я хочу отвезти вас домой. Нельзя вам быть сейчас на улице». Старуха ковыляет быстро, путаясь в длинной широкой юбке, прижимая к груди сумочку. Я рядом. Машина едет сзади. Беляев, высунувшись из кабины, нудит. Ну чего ты за ней увязался? Наверное, сумасшедшая. Да ведь это же первый житель Восточной Пруссии. Старуха успокаивается, говорит все более связно. Никто не ждал русских так скоро. Господа начальники сказали, фронт далеко. Потом господа вдруг стали удирать. А зачем бедным удирать? Свернула в одну улицу, потом в другую. Меньше горящих домов, гуще темень. Беляев злится. Она еще куда-нибудь заведет. Пристрели ее, наверное, подосланная. Отвечаю матом. Наконец подошли. С одной стороны дома с садами, с другой – поле или пустырь в темноте не различить. У ворот стоят машины, несколько солдат, у калитки – часовой. «Вот здесь живет моя дочь». Часовой говорит, что никого из населения ни в этом доме, ни поблизости нет. «Если бы хоть одна баба оставалась, мы бы уж знали». Старуха долго не может понять и поверить, что дочери здесь нет. Просит, чтобы ее упустили. Объясняет, что это невозможно. Здесь теперь штаб. Вернемся в город. Может быть, ее дочь ушла к знакомым. Предлагаю забраться в машину. Старуха снова лопочет бессвязно о дочери, о карточках, о детях. Но идет в сторону города. Машина разворачивается, застревает в сугробе. Беляев выскочил, за ним наши пассажиры. Выталкивают машину, потом догоняют нас со старухой. Беляев зло и решительно. «Путает она нарочно!» «Шпионка, ты у нее документы проверил?» И вдруг выхватил сумочку. Старуха испуганно взвизгнула. Он присветил фонариком, вытряхнул из сумочки какой-то мусор, нитки, карточки. «Май не брод карты!» Захлеб сплачем. Беляев решительно. «Шпионка! Расстрелять, богомать!» Вытаскивает пистолет. «Ты что, очумел, взбесился?» Хватаю его за руку. Убеждаю, ругаюсь. Сзади возня, оглядываясь, младший из солдат оттолпнул старуху с дороги в снег и выстрелил почти в упор из карабина. Она завизжала слабо по зайчи. Он стреляет еще и еще раз. На снегу темный комок, неподвижный. Мальчишка-солдат нагибается, ищет что-то, кажется, подбирает горжетку. «Оружие бессмысленно!» «Ты что делаешь, мерзавец?» оборачиваясь к Беляеву. «Что теперь?» «Ударить в оловянные глаза?» «В эту минуту я даже не возмущен, а омерзительно растерян. Подлое чувство, бессилие и снующие мыслишки. Чем тут поможешь?» «Все равно старуха погибла бы. Не завтра, так послезавтра. И, может быть, еще мучительнее». И успела бы узнать о дочке страшной. На Беляева впервые смотрю с отвращением и ужасом. Вот значит, на что ты способен. А он уже совсем ласково. Ну чего ты, чего? Неужели из-за поганой немки на своих бросаться будешь? Дружбу ломать, брось, хрен с ней. И словно отвечая на мои непроизнесенные вопросы. Ей ведь все одно хана. Не тот, так другой прикончил бы. Жестокие трусы. Очень страшная порода. Трусость рождает множество пороков. Но добрый трус не бывает хотя бы за зачистщиком подлости, не набивается в палачи. Добрый трус боится смерти и боли не только для себя, но и для других. А трус жестокий обязательно подл. Он встит за свой страх и едва лишь убеждается, что может безнаказанно мучить, унижать, убивать. Инстинкты, которые побуждают мальчишек драться, истязать животных – жестокие инстинкты, присущие детенышам мужского пола чаще, чем маленьким женщинам. Мы наследуем от до человеческих животных и от самых древних первобытных отношений с миром. Сильнее всего эти инстинкты проявляются в жестоких трусах, но особенно гнусно, когда их принаряжают идеологическим покровом. Тогда трусливые убийцы и сладострастные палачи орудуют, не таясь и не стыдясь, а даже гордятся, хвастают, уверяют, что их жестокость необходима государству, отечеству, закону истинной вере или революции. Беляев оказался именно таким».